«Спрашивайте, миссис Гэрншоу», — сказала миссис Папагай. «Вы мои девочки. Где вы?» «Мы растем в розовом саду. Мы твои, Эми. Мы смотрим за тобой. Мы заботимся о тебе. Ты будешь с нами еще не скоро, не скоро». «Узнаю ли я вас?» — спросила женщина. «Я помню запах их волосиков», — сказала она Эмили Джесси. «Мы выросли. Мы растем и учимся мудрости». «Нам улыбаются ангелы и учат мудрости». «Может быть, вы дадите совет вашей матушке?» — спросила миссис Папагай. Перон очертил на бумаге размашистую дугу и пошло выписывать заостренные буквы, не похожие на прежние, по-детски округлые. «Мы видим, что новый братец или сестрица принимает очертания, растет, как семя в темной земле». В наших темных могилах, в нашем розовом саду мы радуемся и уповаем на это дитя. Ожидая ее с надеждой, любовью и верой, не бойся, ибо если ей верено будет вскоре прийти в нашу летнюю страну, тем будет она счастливее. Будь в этом уверена, это облегчит боль. Переживи боль разлуки с ней, как потерпишь боль при ее рождении. Наша милая смерть, мама, милая смерть, мы любим тебя, люби же её! Не нарекай ее нашим именем. Мы будем жить вечно. У нас одно имя, но и довольно. Мы пять пальцев одной розовой руки. Миссис Гэрншоу словно таяла. Все ее полное тело колыхало, содрожало, широкое лицо блестело от теплых слез, шея тоже стала мокрой, мелко трясли с ее большие груди, на руках проступили пятна влаги. «Как же мне назвать ее? Какое имя дать?» — спросила она. Перо замерла, а затем медленно вывела прописными буквами роза. И после продолжительной паузы мунди и вновь решительно застрочила, «Назови ее Розамунд, Роза Мира, и, может быть, она погостит подольше на твоей мрачной земле и принесет себе радость, милая мама. Нам не дано знать, так ли это будет, но если тому быть не суждено, мы с радостью примем в наш цветник новую розу, и все же мы верим и надеемся, что если ты будешь сильной, она тоже будет сильной и проживет с тобой долгие годы, милая смерть, мама». Писать «смерть», когда очевидно подразумевается «дорогая» — «ле», «дорогая», написанием напоминает «деф» — «смерть». И наоборот, было странностью, присущей бессознательному письму миссис Папагай. Так выходило само собой. И все давно решили не придавать этому большого значения. Один мистер Хок искал в сходстве этих слов тайный смысл или умысел. Миссис Папагай немного испугала то, с какой определенностью духи провозгласили, что, во-первых, миссис Гэрншоу ожидает малютку, и, во-вторых, что ребенок будет девочкой. Она тяготела к посланиям более тактичным и двусмысленным, наподобие предсказаний Дельфийского оракула. Миссис Джести оттирала слезы миссис Гэрншоу скомканным носовым платком. Тем же платком она, покормив Аарона, вытирала руки. Софи сделала с матово-жемчужного цвета и застыла, словно статуя. Мистер Хок, разумеется, принялся рассуждать о том, поддается ли проверке правдивости этого милого трогательного послания. «Это подлинное пророчество, миссис Папагай. Остается решить, ложное оно или истинное». Миссис Гэрншоу вновь залилась слезами. «Ах, мистер Хок, все это правда, все ими сказанное. Всего неделю назад я догадалась и ни с кем не делилась, даже с моим мужем, но они сказали правду. Я жду ребенка, и, буду откровенно меня одолевал страх, а надежда едва теплилась. После того, что я пережила, страх мой простителен, и милые малютки поняли и простили меня, и пришли ко мне с утешением».